Глава шестая. Идея с рейдом в области неисследованного пространства понравилась. Она просто запала в душу Северова. Прошло время и стало окончательно понятно. Измененные отступили, можно расслабиться и заняться своими проблемами. А их много. При всем том, что цивилизации высокотехнологичны и ведущую роль в них занимают бессмертные, проблемы имелись. Странно звучит, но определение «живого» тоже не безупречно. Можно принять все, что говорят и пишут теоретики, философы, физики, химики и не понять, что же такое жизнь. Почему мыслительные функции выполняет только наш мозг, который заключает в себе сознание и осознание окружающей реальности, такой, какой он ее видит, такой, какой он нам ее интерпретирует? Информация – источник знаний и развития как отдельного биологического существа, так и популяции в целом. Но в чем отличие Кипдига от обычных людей? Только в одном. Кипдига имели возможность восстанавливаться и бесчисленное количество раз заменять свои отработанные части, клетки, молекулы и даже атомы. То, до чего природа не дошла. Возможно, у природы другой замысел, заключающийся в цикличности. Зарождение жизни, становление, расцвет, угасание и исчезновение. Потом процессы повторятся. Главное не в этом. Главное в том, что человек мог мыслить и осознавать себя в этом мире. Человек умнее квантового компьютера? Вопрос почему? Ответ невероятно прост. Человек есть нечто иное, как биологический квантовый компьютер Вселенной, возможно, даже не квантовый, а еще более, а еще более продвинутый. Вот в этом вся разница между живым и неживым. Если я мыслю и осознаю себя, значит я жив. Может быть, даже не жив, а функционален. Термин больше относится к кипдига, потому как они становились все более функциональными и менее духовными, или душевными. Целесообразность становилась во главу угла. Целесообразность чего? Своего бессмертия. Ведь теперь до конца времен придется обслуживать свое бессмертие. Заботьтесь о планете, чтобы ядро не погасло, а могло, потому как на перелет планеты Лагуна ушло колоссальное количество энергии. Пока об этом никто не задумывался. Ким Дигэ еще не знали, что состав излучения меняется, не быстро, постепенно, но меняется. И скоро они подсядут на стационарные мобильные излучатели и, похоже, станут смертными. Забрежет их конец в перспективе. Ничего так просто Вселенная не дает. За все нужно платить, но цена порой чересчур высока. Правда, выбора у представителей новой цивилизации нет. Придется идти очерченным путем. Но это в будущем, в настоящем события продолжали развиваться. Бессмертие достигнуто, правда оно обусловлено наличием излучения определенного типа, того, что требовалось на нанороботам, атомам и более мелким субатомным частицам для реализации этой функции бесконечного обновления. Прошло время и стало понятно, что флоты Верховной ушли в темные, неисследованные области пространства. Кипдиго удалось достичь и исследовать мир, в котором измененные сделали последнюю остановку – Оказалась вполне цивилизованная общность, называющая себя Окша, где в качестве верховного божества знакомая медуза, которой они поклонялись. Ни одного джао в цивилизации нет, поэтому деградация Окша очень заметна. Кипдиго оставили небольшую колонию на Окша и постарались остановить деградацию. Со временем это у них получится. Через сотню лет они смогут жить самостоятельно. Северов и Чикиджа вернулись обратно, их встречали как победителей. Светлов поздравил с возвращением и спросил, чем бы они хотели заниматься. Чикиджа пожелал остаться командующим флотами цивилизации Кипдига. «Ну а ты, Антон Петрович, чего хочешь?» Он осмотрелся вокруг, наклонил голову и, встряхнув, заговорил. «Затишье продлится долго, сто, может, двести лет, а может, больше уже никогда и не нарушится. Я бы хотел организовать экспедицию в неисследованные просторы Вселенной. Ты хочешь лететь туда, куда ушли флоты измененных?» Я не знаю, куда они полетели. Я хочу исследовать неисследованное, изведать неизведанное, познать непознанное, увидеть невообразимое. Ты прямо как поэт. Думаю, исследовательские корабли войдут в состав твоего боевого флота. Оптимальный вариант, император. В поход пойдут только добровольцы. Как пожелаешь. Северов занялся подготовкой к походу. Чукиджа нашел себя в командовании флотом, он пропадал в космосе, проводя бесконечные учения и доводя боевое искусство флотов, эскадры кораблей, до совершенства. Но к чему все это, когда воевать не с кем, когда нет настоящего врага, на котором можно совершенствовать искусство войны? Этим вопросом задавался не Чукиджа, а Лон, которая частенько вела беседы с Андреем на эту тему. «Дорогой, к чему нам такая оборона и столько флотов? Нам в ближайшем будущем ничего не угрожает. Нужно расслабиться и пожить спокойно». «Можно, не спорю и не возражаю. Правда, есть одно «но» в лице Верховной и ее флотов. Она вернется. Возможно, не скоро, но то, что вернется, никаких сомнений. И мы должны быть готовы. А лучше, если мы ее найдем и нанесем превентивный удар. Есть такая опасность, возразить тебе трудно. Атаковать ее в неисследованных областях невозможно. Ты оторвешься от баз снабжения и ремонта, а это верная гибель. Не быстрая, а верная. У нее такая же проблема. Расстояния начинают играть против нас. Это хорошо. Возможно, к сиюис придет осознание бесперспективности противостояния и войны. Возможно, поняв это, она больше никогда сюда не вернется. Как мы об этом узнаем? Не знаю, скорее всего, не узнаем. А возможно, в будущем мы ее забудем. Останутся легенды и архивная информация. А как же мы, живые легенды, будем надеяться, что тоже останемся? О таком далеком будущем пока рано говорить. Нужно разобраться с настоящим. А что не так в настоящем? В настоящем, Лон, возникла проблема. Ядро нашей планеты, которая дает живительное для нас излучение, начинает менять его спектр. Я связываю это с прошлым перелетом и затратой множества энергии, которую мы брали от ядра планеты, да и до сих пор берем. Видимо, мы нарушили энергетический баланс ядра. Дай поручение специалистам, они выяснят причину. Главный специалист по ядру и излучению перед тобой. Как? Ты? Да, Алон. Я несколько лет находился рядом с ядром. И это я построил генераторы излучения, которыми сейчас пользуются все. Тогда это была большая проблема. «Никогда не думала, что ты у меня еще и ученый. Что, по-твоему, мы должны делать? Искать другой мир?» «Торопиться не стоит. Коренная перестройка ядра проходит не так быстро, поэтому у нас вариантов несколько. Первый — стационарные мобильные излучатели. Второй — создать искусственное ядро где-нибудь на другой планете. Интересно, а это нам по силам? Стоит попробовать». Дорогой, ты никогда не думал о миниатюрном стационарном генераторе излучения, который можно встроить в наш организм? Тогда отпадет необходимость проводить массу исследований, тем более строить и создавать искусственное ядро, которое по сути тоже будет генератором излучения. Ты права, идея интересная. Я работал над микрогенератором, но, увы, успеха не достиг. По этой теме работает Альбина Соловьева, вернее, возглавляет это направление, блестящий специалист. Правда, скажу себе в укор, давно не интересовался проблемой. Не вникал глубоко. Так, в целом. Проблема значимая, Андрей, если не главная. Поинтересуйся прямо сейчас. Он посмотрел на лон, вздохнул и набрал номер коммуникатора. Альбина тут же ответила. Добрый день, беспокоит Светлов. Мы когда-то с вами работали. Добрый день, император. Помню, тогда мы совершили прорыв, а теперь у нас снова застой. Наработки есть, прорыва нет. Альбина, могу я вас так называть? «Можете, Андрей Сергеевич. Вы не только император, но и блестящий ученый». Лон при этом сделала большие глаза. «Спасибо. Могу ответить тем же. Сможете кратко рассказать, над чем сейчас работаете?» В двух словах дела обстоят так. Ядро остывает, не просто остывает, и остывает стремительно. Расчеты показывают, что реанимировать его невозможно. Скоро Кипдинга почувствуют это на себе. Тут все понятно. Что касается тут, все понятно. Что касается второго направления, создать и запустить планетарный генератор излучения не получится, если его поместить там, где ядро, то потребуется масса энергии, чтобы его запитать. Третье построить стационарные излучатели по всей планете возможно, этим уже занимаемся. Что касается мобильных генераторов, то руки пока не дошли. Сейчас работают те, что мы с вами создали в прошлом. Я понял. Наш, я понял. Наш научный комплекс работает на орбите ядра планеты. Да, работает в автоматическом режиме. Снимает параметры ядра, больше сделать ничего нельзя. Скажи, пожалуйста, каково твое мнение о перспективе создания микрогенератора излучения индивидуального для каждого гражданина? Наступила пауза. Андрей не торопил, он знал тему. Чтобы ужать генератор до необходимых размеров, придется потрудиться. Он должен работать на субатомном уровне. Наконец она медленно заговорила. Такая постановка вопроса правильная. Но все дело упирается в технологии. Вы в теме и представляете технически, что собой представляет генератор. Самый маленький и не очень продуктивный ранцевый – 50 килограммов. Вес солидный, даже для нас. При длительном ношении идет большой расход энергии. Теперь ужмите все механизмы, входящие в генератор до размеров модуля, который можно вживить носителю. Плюс ко всему блок питания. Без него вся затея ни к чему. К решению данного вопроса мы даже близко не подошли. Спасибо за информацию. Завтра зайду. Обсудим все подробно. Спасибо. Буду ждать. Возможно, совершим прорыв, как в прошлые времена. Андрей повернулся к лон, и та внимательно на него смотрела, ожидая, что он ответит. Не будем торопиться. Подойдем к проблеме серьезно. Придется работать на уровне нанороботов и меньше. В конце концов, думаю, сделаем. Лон идея захватила, и она захотела пойти с ним к Соловьевой. Он не возражал. Если она увлечется, то не будет мешать управлять цивилизацией.